полковник внутренних войск с рацией в руке, человек в сером костюме с маленьким значком на лацкане пиджака, изображающим щит и меч, и человек в коричневой тройке со значком депутата Государственной Думы с портфелем в руке. Они проходят, осматриваются. Старший сержант, услышав их, выходит из кухни. Старший сержант козыряет. «Старший сержант — Старший сержант Петров! Силовик. — Так, где печальный носорог? Старший сержант. — Наверху! Трое поднимаются наверх, осматриваются, проходят в спальню. Сержант козыряет вошедшим. Капитан занимается засовыванием шуб в чемодан. Полковник. — Капитан, почему бешеные? Капитан зло козыряет. — Виноват, товарищ полковник. Силовик заглядывает в открытый сейф. «Где — Где? Капитан. — Здесь. Силовик берет сумку, смотрит, закрывает, вешает себе на плечо. Депутат. — Где хорошее? Сержант пихает сапогом Михаила. Где хорошие? Михаил пошел нахуй гадина. Депутат, не надо делать вечные усиления, Михаил Андреевич. Где ваши хорошие? Где вы его обычно боюкаете и наказываете? Михаил, где ордер? Где мой адвокат? Где мой адвокат? Депутат Сергей, вы бегемот? Сергей, я слуга. Депутат, где хранятся хорошие? Михаил, они не бандиты. Не говорим ничего, это арест, ордер. Покажите, твари, они издеваются над нами, отмороженные гады, оборотни в погонах. Сергей молчит. Силовик, где его торжественная пропиху, депутат, или проще хорошая пропиху, пропихо. Силовик, вы не понимаете? Сергей через силу тут, слева кабинет. Силовик, к Сергею пойдемте. Сергей встает. «Михаил, Сереж, ничего не рассказывай этим тварям, их всех завтра посадят!» Силовик берет Сергея под руку. «Пойдемте за хорошим, ОМОНовцем и овцам, а вы побудьте с печальным носорогом». Силовик с Сергеем, полковник и депутат проходят в кабинет Михаила. Силовик осматривается, подходит к столу, закрывает раскрытый ноутбук, убирает его в сумку, ставит сумку на ковер. «Не вижу холодных тайн. Где они?» Депутат, где холодные тайны? Пауза. Сергей, сейф за картиной. На стене возле стола висит пейзаж Юона. Силовик отводит картину в сторону. Под картиной в стене сейф с механическим наборным замком. Депутат, хлеб? Силовик с усмешкой. Хлеб. Показывает Сергею на замок. Ты знаешь хлеб? Сергей отрицательно качает головой. Полковник, надо спросить у печального носорога. Силовик, он обрадуется. Полковник, надо спросить грустно. Силовик, времени нет. Так, полковнику, зовите справедливых, пусть умножают приличные. Полковник по рации. Колосов. Майор, тут придется обидеться. Майор, отвечая по рации из спальни. Понял. Звонит бригаде. Карпенко, давай справедливых, но свободных. Депутат, а не правых? Силовик, конечно. Садится за стол, закуривает, начинает открывать ящики и выкладывать содержимое на стол. Депутат подходит, перебирает документы. Это упавшая навсегда. Силовик, нам нужно только хорошее, очень хорошее. Сергею, есть еще беспомощное в доме? Сергей, понимающий. еще сейф? Силовик, я говорю, беспомощное, беспомощное. Сергей, не знаю... «Там что-то есть у Анзора в комнате и в библиотеке. Силовик полковнику. Пусть ваши с ним сходят и принесут сюда всю беспомощность». Полковник по рации. «Так, добрые люди — добрые загадки. В дом входят два прапорщика внутренних войск, поднимаются на второй этаж, находят полковника. Полковник прапорщиком. прапорщикам. Берите этого. Он покажет, где беспомощность. Несите ее сюда». Прапорщики с Сергеем проходят в библиотеку, потом в комнату Анзора, забирают оба компьютера, приносят в кабинет. В это время в кабинет входят двое сержантов МЧС с перфораторами. Силовик, так, сначала теплая беспомощность, кладите его вот сюда, к стене, а уже потом займемся холодной. Прапорщики кладут компьютеры к стене, Сергей со связанными сзади руками стоит поодаль. Силовик, МЧС-овцам, кивая на компьютеры, «Огорчайтесь». МЧСовцы молча включают перфораторы в розетки и быстро продрявливают оба компьютера. — Депутат, теперь хорошее. МЧСовец осматривает сейф. — Какие бездны в доме!